«Вот как?» — заметила Эйлин с притворным безразличием. В тайне она была раздосадована тем, что миссис Хаддлстоун сочла нужным показать ей миссис Мерил, точно та была гораздо выше ее по положению. «По-моему, она подкрашивает брови», — шепнула миссис Хаддлстоун, с завистью разглядывая жену мануфактуриста. Я слышала, что ее муж не самый верный из супругов. У него, говорят, есть дама сердца, некая миссис Глэденс. Она живет рядом с ними. «Ах так!» — осторожно отозвалась Эйлин. После своих филадельфийских злоключений она решила быть начеку и остерегаться всяких сплетен. Стрелы злословия легко могли попасть и в нее. Но миссис Мэрил, конечно, принадлежит к самому избранному обществу, не могла не признать спутница Эйлин. С тех пор мечтой Эйлин стала познакомиться с этой дамой и попасть в число ее друзей. Она не знала, что ее честолюбивой мечте никогда не суждено сбыться, хотя, может быть, в глубине души и опасалась этого. Но среди чикагцев нашлись и такие, что нанесли Каупервудом визиты, едва те обосновались в городе. А кое с кем Каупервуды и сами сумели завязать знакомства. У них стали бывать Сандерленд Слет, директор службы движения одной из юго-западных железных дорог, проходивших через город. Человек образованный, не лишенный вкуса и довольно состоятельный. Со своей женой чистолюбивым ничтожеством Уолтер Райзем Коттон, комиссионер по оптовой продаже кофе, известный больше как автор статейк на темы светской жизни и его супруга, окончившая женский колледж Вассара Нори Симс, секретарь и казначей кредитного изберегательного общества Дуглас. Лицо весьма влиятельное, но не в тех финансовых кругах, которые представляли Эдисон и Рэмбо. Каупервуды познакомились с домами и с богатым меховщиком Станиславом Хоксома, и с оптовым торговцем-мукой Дюэйном Кингсландом, с мясоторговцем-экспортером Уэбстером Израэлсом, ювелиром Брэдфордом Кэнда. Все эти семейства пользовались некоторым весом в обществе. Все они имели недурные особняки и недурные доходы, с ними приходилось считаться. Разница между Эйлин и большинством этих дам была примерно та же, что между реальностью и иллюзией. Но это требует некоторого пояснения. Чтобы понять натуру женщин того времени,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 Получить приглашение к Мэрилам на обед, чай или завтрак, прокатиться по городу с миссис мэрилл было верхом блаженства для миссис Симс. Она любила повторять «бон-моц» «bon – остроумные словечки своего кумира, рассуждать о ее удивительной образованности, рассказывать, как люди будто бы отказывались верить что это жена такой посредственности, как Энсон Мэрил, словом, все те принятые в свете пошлости, начало которым, вероятно, было положено еще дамами древнего Египта и Халдеи.